Глава 36. Эйден. «Может, ты перестанешь мельтешить и успокоишься?» Слышу холодный голос Эйрона. Бросаю колкий взгляд на брата, расположившегося за своим столом. Ему меня не понять. Это не его беременную истинную похитили, и не его разрывает изнутри от собственного бессилия. Наматываю круги по кабинету, и все никак не могу успокоиться. «Не трогай его, брат» произносит Дрейкос. «Вот он меня может понять. Когда Лилия наказалась перед лицом смерти, то перед ним встал сложный выбор — кинуться на помощь мне в схватке с Темным или же спасти беременную жену. Выбор был очевиден. Несмотря на то, что я сотню раз говорил брату, что не сержусь на него и что на его месте поступил бы так же, Дрейкос не может себя простить. Поворачиваюсь к братьям, и мой голос срывается на рык мы не можем ее несколько месяцев найти гнидоэнты не сбежал а от его мамаши толку ноль где андрея как она и что с нашим малышом мне ничего не известно и хуже того я бессилен и ты хочешь чтобы я успокоился в эту минуту готов придушить брата за его хладнокровие вскоре мы вскроем мозг мюрель и узнаем на кого они работают постукивая пальцами по столу произносит эйрон «Но это не поможет найти мою истинную!» Яростно рычу. Эта мерзавка не хочет сдать своего гаденыша. Хотя я уверен, что она прекрасно знает, где скрывается ее сынок. Да и про демона женщина молчит. Про темного она как раз-таки и не может ничего сказать. Не думаю, что он раскрыл свою личность перед этими ничтожествами. В этом вопросе я испытываю угрызение совести. Моя голова всецело занята поисками истины, а про тёмного напрочь забыл. Я благодарен братьям, что они не ставят мне это в упрёк. Поворачиваюсь к окну и смотрю в ночное небо. Неожиданно чувствую рядом какое-то тепло. Затем... Эйден. Голос принадлежит моей андрея Я вздрагиваю и резко разворачиваюсь в надежде увидеть мою женщину. Но в кабинете по-прежнему находимся мы вчетвером. Братья и Лилиан. Неужели у меня галлюцинации? «Я схожу с ума?» «Я скучаю», — слышу приглушенный шепот. «Я готов хвост отдать на отсечение. и Я слышал голос Андрея. Втягиваю в себя воздух и ощущаю легкий цветочный аромат. Андрея! Это ее запах! Что, если истинная воспользовалась своим даром и пришла ко мне? Если это так, то почему она не говорит, где ее искать?» Затем в памяти всплывает разговор с Эйроном. Правильно, он запретил вмешиваться в будущее, либо в прошлое. Она не может этого сделать. Только теперь меня другое терзает. Если Андрея пришла из прошлого, то в порядке ли она сейчас? Хотя как можно быть в порядке, когда тебя выкрали? Мне страшно представить, в каких условиях она живет. Если с ней или нашим ребенком что-то случится... Я не вынесу этого. Здесь была андрея произношу я. Когда? Взволнованно спрашивает лилиан и осматривает кабинет. Я уловил ее голос и до сих пор чувствую запах. Она точно была здесь, но не посмела вмешаться. И правильно сделала. Одобряет Эйрон и поглядывает на мага-часы. Нам пора наведаться к нашей гостье. Немного жутко становится от оскала брата. «Иногда он умеет наводить ужас на других. И если уж мы, его братья, вздрагиваем, то что говорить об окружающих? Многие стараются обходить его стороной. Мы поднимаемся, и Эйрон выстраивает портал. А ты останешься здесь», — сурово произносит Дрейк, обращаясь к жене. «Хорошо». На миг подумал, что Лили будет спорить до потери пульса, но она соглашается. Замечаю полный любви взгляд, адресованный брату. Я рад, что у них все наладилось. Мы входим в портал и оказываемся в душном подвале. Запах здесь не для чувствительных. В темнице мы держим жестоких преступников, которые не заслуживают милости императора. Мюрриэль находится в самой дальней камере, в которой она уже третий месяц кулит. Так Эйрон думает сломить ее волю, и ему это, пожалуй, удается. Она практически сошла с ума. Сказала про их план насчет особняка, о котором мы уже знали. Сообщила, как со своим сынком убила герцогиню, как нацепила на Андрея тот проклятый браслет. Но о том, где Энтони и кем является демон, женщина не сообщила ни слова. Поэтому Эйрон и ищет проверенного мага, который вскроет больную голову этой мерзавки. Мы входим в камеру. И я сразу замечаю этого невысокого щуплого паренька с острым взглядом. Доброй ночи, ваше высочество, уважительно произносит он. Я приветствую его кивком. Знакомьтесь, братья, это Стивен Кирк, менталист высшего уровня, недавний выпускник магической академии. Не могу скрыть своего удивления. В его возрасте нереально добиться высшего уровня. Если же он это сделал, то, значит, обладает невероятным даром. «Приятно познакомиться», — пожимает руку парня Дрейкос. Повторив действия брата, довольно улыбаюсь. Уж он-то выпотрошит мозги этой ничтожной женщины. «Можем начинать», — интересуется Кирк у Эйрона. Брат кивает и показывает на сжавшуюся в углу Мюриэль. «Сейчас она выглядит жалкой, сломленной, но сочувствие у меня не вызывает». Таких, как она, должны обезглавливать незамедлительно. Стивен подходит к ней и кладет свои руки на голову мерзавки. Та пытается дернуться, но он рявкает «Сидеть!». Даже у меня по коже проходит озноб. Глаза Мюрриэль стекленеют, и женщина начинает со стервенением кричать. Теперь я понимаю, почему менталисты под контролем властей. Они действительно очень опасны. Что угодно могут внушить другому, а также выжечь дотла. Вижу, как Мюриэль валится на грязный пол и перевожу взгляд на спокойного Стивена. У меня для вас несколько новостей.